Да знакомьтесь с нашими создателями. Эми Ньюмарк писатель и спикер. Более 30 лет она проработала аналитиком на Уолл-стрит и руководителем компаний в сфере телекоммуникаций и финансов. Сейчас она издатель, главный редактор и один из авторов проекта Куриный бульон для души, который уже 21 год не теряет своей актуальности. Эми с отличием окончила Гарвардский университет, где изучала португальский и французский языки. Тема ее дипломной работы касалась устного поэтического творчества в Бразилии. И во время написания диплома она познакомилась со многими бразильскими поэтами и писателями. Эми считает, что есть определенная внутренняя связь Между тем, что в молодости она собирала примеры народного творчества в Бразилии, а теперь занимается, так сказать, народным творчеством для проекта Куриный бульон для души. Эми часто выступает на радио и по телевидению и ведёт колонку в крупной газете. Она замужем, и у неё четверо взрослых детей. В свободное время она любит навещать их, ходить в походы и читать книги, которые ей не надо редактировать. Фрэнд Дрешер Человек с активной жизненной позицией, обладатель двух наград Эмми и двух номинаций Золотой глобус за роль в сериале Няня, канал CBS, в котором она была актрисой, продюсером и одним из авторов. Фрэнд получила престижную писательскую премию от Национальной коалиции людей, переживших рак за книгу Рак шмак. Это а также другая её книга Вот и нытьё. Попали в список бестселлеров New York Times. Френ исполняла главную роль в сериале Счастливы разведённые, была в нём также продюсером и соавтором и недавно впервые выступила на Бродвее в мюзикле Золушка, получившем премию Тони. 12 лет назад Френ узнала, что у неё рак матки. Она выжила, начала активно говорить об этой болезни и бороться за то, чтобы государство и общественные организации выделяли больше средств и уделяли больше внимания ранней диагностике и лечению рака. Френ также пропагандирует здоровый образ жизни, свободный от токсинов, она твёрдо уверена, что лучшее лечение рака создание условий, в которых эта болезнь не сможет появиться и развиваться. Френ, основатель и президент движения и организации Рак дурак, которая ставит перед собой три цели: Диагностика болезни на ранней стадии, профилактика и защита прав больных. Организация создала центр, в котором не имеющие медицинской страховки женщины могут бесплатно сделать маммографию. В рамках образовательной программы детоксикации дома люди получают возможность узнать, как здоровая жизнь и здоровое питание уменьшают риск заболевания. Френ использует свою известность, чтобы защищать права раковых больных. Она добилась того, что Конгресс при поддержке обеих политических партий принял закон о расширении образовательной работы с населением в области освещения раковых гинекологических болезней. Фрэнд дважды получила благодарность, как было отмечено в записи дебатов и слушаний в Конгрессе. Её назначили послом доброй воли по вопросам женского здравоохранения при Госдепартаменте США. В этом качестве она ездит по всему миру, Встречается с главами государств, раковыми больными и представителями неправительственных организаций, занимающихся борьбой с этим заболеванием. Журнал The Washingtonian назвал её одним из самых эффективных лоббистов знаменитостей. Фрэнк получила награды: борцу за права человека и равноправие, успешной женщине от института имени Джона Уэйна, награду Хилда женщине года от города Надежды, премию за прежизненные достижения от школы медицины Альберта Эйнштейна, а также премию Художник и гражданин 2014 года. Френ написала детскую книгу Я Венди. Она удостоилась награды борцу за права человека и равноправие от организации Компания за права человека.